Глава 4 Дэн. Сначала слетает одеяло, отчего дневной свет начинает резать глаза. Утыкаюсь лицом в подушку, но она выскакивает из-под моей головы следом. «Вставай, Денис!» – слышу голос отца. «Кто еще будет вести себя так бесцеремонно?» «А подождать, пока я проснусь слабо?» – задаю вопрос, приоткрывая один глаз. Отец полностью при параде и смотрит хмуро. У меня скоро встреча. Я хотел переговорить с тобой, пока ты еще в сознании. Ну вот что за наезды! Как будто я часто бухаю. Да вовсе нет. И вообще сейчас праздники, имею право. Прими души, приходи в кабинет. Не дожидаясь ответа, отец удаляется из комнаты, бросив одеяло с подушкой в кресло. Сажусь, потираю лицо руками. Да я и выпил вчера немного. Может, надрался бы, если бы не Варя. Устроила переписку в лучших традициях женских романов. Пришлось поддерживать эти сопли, на них ушел целый час, за который компания в баре успела надраться. Отправились дальше в клуб, а я домой. Вон какой правильный мальчик, и все равно получил выговор. Принимая душ, думаю о споре. Разговор с девчонкой навел на мысль, что лучше ей не знать о моем статусе, о том, что я богат. Сразу видно, она милашка на розовом единороге, а моя репутация хорошо известна. Так что придется маскироваться и встречаться с ней вне института, чтобы не спалиться. Возьму в аренду стрёмную тачку. Совсем без машины я не готов передвигаться. Фамилию называть не буду. Две недели – небольшой срок. Так что все должно получиться. Быстро спускаюсь вниз, заглядываю в столовую, не увидев маму, топая в сторону кабинета. Отец с кем-то говорит по телефону, делает знак «сесть». Усаживаюсь в кресло, скучающе осматривая отцовское логово. Когда он дома, большую часть времени проводит здесь. Хорошо устроился. И рабочая зона, и для отдыха. О чем хотел поговорить? Спрашиваю, когда он вешает трубку. Отец хмуро меня разглядывает. Вздыхает, размышляя чем-то. «Денис, тебе осталось полтора года учебы. Я думаю, самое время начать вникать в мои дела». Несколько секунд растерянно смотрю ему в глаза. «В смысле?» – спрашиваю все-таки. В том смысле, что по окончании института ты будешь работать на меня, и я хочу, чтобы ты имел какое-то представление о... «Погоди, погоди!» Выставляю вперед руку. «Что значит работать на тебя?» «С чего вдруг?» Отец вытергивает брови в искреннем недоумении. «А с чего нет?» «С того, что я собираюсь создать свой бизнес». Вскакиваю с кресла. «Я планирую открыть рекламное агентство». Отец усмехается. «На какие деньги?» «Делает любопытствующее лицо. Я сжимаю зубы. В голове крутится ругательство. «Отец, мы так не договаривались. Ты лишил меня учебы в Лондоне из-за своих дебильных стереотипов, а теперь хочешь заставить заниматься неинтересной работой?» Он вздыхает тяжело так, словно я неразумная дитятка, которая отказывается есть кашу, которую доселе ела за милую душу. «Денис». «Давай закроем эту тему раз и навсегда. Я зарабатываю деньги, я даю их тебе, причем в больших количествах, чтобы ты мог жить на широкую ногу. Я еще сильнее сжимаю зубы. Кажется, сейчас они просто раскрошатся. Но что я усвоил точно за эти годы, с отцом нет смысла показывать эмоции, доказывать что-то с пеной у рта. Чтобы добиться от него чего-то, нужно его заинтересовать». Ну или прижать. И с тем, и с тем у меня туго. «Потому, если ты чего-то хочешь», — подытоживает он, — «найди денег сам. Можешь заработать их на моей фирме». Он встает, небрежно поправив воротник рубашки, и идет в сторону выхода. «Думаю, приступить можно после сессии», — добавляет, пропуская меня вперед. «Я ничего не говорю». Даже не оборачиваюсь. Молча иду в сторону лестницы. И уже в своей комнате даю волю эмоциям. «Сука! Сука! Сука!» Бью висящую в углу грушу, чтобы выплеснуть негатив. Я кто ему? Игрушка? Марионетка? Всю жизнь он со мной так. Но в этот раз хрен он получит от меня. Я найду способ вырваться из-под его гнета и не лишиться бабок. Пусть не думает, что я буду всю жизнь плясать под его дудку. Стук в дверь заставляет остановиться. Держась за грушу, тяжело дышу. Кажется, придется еще раз идти в душ. «Сынок, можно?» Мама улыбается, я киваю, улыбаясь в ответ. Опять поссорились. Она усаживается на край кровати, расправляя подол домашнего платья. Глаза грустные, даже улыбка грустная. Наши напряженные отношения с отцом так на нее влияют. Я поэтому стараюсь не конфликтовать открыто, чтобы ее не расстраивать. Она его любит. Черт знает за что, но любит. Души не чает. Наверное, он ей кажется альфа-самцом. Весь такой властный, сильный, независимый. Я не пытался копаться в подоплеке их взаимоотношений. Для меня мать отдельно, отец отдельно. По крайней мере, так повелось с детства. Они поженились в 19 по мне, потому что мама залетела. Хотя оба уверяют, что это была большая и светлая. Ну-ну, отец пропадал на работе, на маме был дом и я. Сначала они жили на съемной квартире, потом купили свою на окраине, затем перебрались ближе к центру, теперь вот частный дом в Барвихе. Ну да, отец, конечно, молодец, я не спорю, но это не значит, что я должен делать все, что он от меня требует. Это нормально все, мам. Громко выдыхаю через нос. Она смотрит недоверчиво. Хочет, чтобы я в его фирму пошел. А ты? А я ничего, я же человек подневольный, хмыкаю все же, не сдержавшись. Денис, папа, хочет как лучше. А получится, как всегда, думаю я, но вслух не говорю. Улыбнувшись, обнимаю маму и чмокаю в щеку. Так я же не спорю, мам. Пойду в душ. Давай, спускайся, поешь потом. Хорошо. После обеда смываюсь из дома. Двигаю в сторону общаги. Черт знает, там Варя или нет, но в моих планах сделать ей сюрприз. Наверняка появление романтичного идиота ей понравится. Скажу, что ночь не спал, мечтала об этой встрече. Хмыкаю, но тут же морщусь. Мне не настолько тачка Славика нужна, чтобы всей этой херней заниматься. Мотать романтичные сопли на кулак и строить из себя придурка. Но если откажусь, придется отдать свою тачку. А в свете разговора с отцом, сомневаюсь, что мне дадут денег на новую». Машину я оставляю на парковке возле универсама, оттуда топаю пешком. И как удачно. Варвара как раз выруливает с тропинки на дорогу, ведущую к общаге. Идет вся такая возвышенная, в руках букет цветов, улыбается, нюхает их периодически. А я начинаю злиться. «Вот такая она, значит, девочка-конфетка. Крутит сразу несколькими? Ну ладно, Варенька». Сейчас я скажу, что об этом думаю».